Глава д в а д ц а т а Жизнь — странная штука. Ещё вчера у меня было одно платье, а сегодня я оказалась самой богатой в плане одежды из всей нашей бомжующей троицы погорельцев. Возможно, Бетфорда, не ночевавшего в спальне, и не очень волновал этот момент. Но вот Томпсон, как женщина, я уже представляла, в каком ужасе она очнётся, после столь продолжительного магического сна. В незнакомом месте, без дома и даже без одежды. Поэтому поутру я решила принять удар на себя. Встала, умылась, надела платье, сделанное алмуром, и решительно отправилась отдавать старое платье Рине. Правда, прежде чем покинуть комнату, я хорошенько проверила, что вчерашняя кошка ушла в окно еще ночью, и только после этого отправилась на поиски старушки. Где располагались ее покои, я не знала. Но стоило только оказаться в коридоре, сразу поняла. Из левого крыла раздавались знакомые громкогласные вопли. «Что значит мне запрещено покидать стены этого дома? Да я вас всех тут сейчас! Вы знаете, кто я?» Бросившись туда, я замерла под дверями. «Знаю!» — голос к р е с т о ф а Звучал спокойно и размеренно. «Вы, Рина, Элеонора, Патрик Томпсон. Первая линия дома Греф. Возраст пять веков. Вот видите, юноша, у вас еще молоко на губах не обсохло. Да что там молоко? Вас еще самого и в помине не было, когда я появилась в этом городе. И вы не смеете меня задерживать. Это ради вашей же безопасности. Моя безопасность в моем доме, а не тут». «Рурки вас подери! Как вы живете в доме, где нет истинной хозяйки? Это же все равно, что ночевать под открытым небом!» «Хочу вам напомнить», — все так же спокойно продолжал Крестов, «что у вас теперь нет дома. А вот открытое небо над местом, где он стоял, очень даже присутствует. Так что прошу успокоиться. Дайте показания о произошедшем вчера, и тогда, быть может, я вам помогу». «Итак, что вы почувствовали, когда ваш дом взорвался?» «Взорвался?» в с ё так же негодовала старушка, градус ее эмоций поражал. «Да будет вам известно, юноша, мой дом...» Тут она немного замялась. «Нет, он не взрывался. Не могу объяснить. Только в одно мгновение стены просто испарились. Но он не исчез. Я чувствую, он до сих пор со мной. И должна его найти». «Мы видели огонь и дым», — Крестов был невозмутим. «Возможно, из-за состояния стресса вы неверно запомнили, но там камня на камне не осталось». «Взорвалась горелка, когда исчезли стены», — отчеканила Томпсон. «И у меня отличная память. Так что я должна идти, как минимум у меня остались родные двери. И когда я узнаю, кто виноват в исчезновении моего жилья, я сотру в порошок этого мерзавца». С той стороны двери раздались решительные шаги, и я поняла, что меня сейчас обнаружат бесстыдно подслушивающую. Пришлось действовать на опережение, постучаться первой, а когда дверь распахнулась, робко улыбнуться рассерженной д а нельзя старушке. «Доброго утра! А я вам тут платьишко принесла!» Рина замерла, оторопела. Ее напряженные плечи еще несколько мгновений напоминали острые углы, а после неожиданно опали и расслабились. Томпсон в совершенно нехарактерной ей манере вдруг резко успокоилась, остыла и даже улыбнулась. «Анна», — произнесла она, — «и ты тут, хоть что-то родное, проходи. Этот и з в е р к издевается надо мной». Она гневно зыркнула на к р е с т о ф а а тот очень удивленно на меня. «Думал, вы еще спите», — произнес изверг. «Как видите, нет». Я прошла в комнату, и Рина схватила меня за руку, будто в спасательный круг вцепилась. Вот уж точно довели бабушку, если она даже меня, которую еще недавно на дух не переносила, воспринимала спокойнее, чем королевского менталиста. «Риен Рекшер, давайте лучше я поговорю с госпожой Томпсон». «Разве не видите? Ей и без ваших допросов плохо». «Вижу», — подтвердил тот. «Но работа есть работа. Рина Томпсон, если вам так будет спокойнее, я могу пригласить сюда и р е н а Бетфорда. Он тоже в доме». «Вот еще. Это ведь из-за его вмешательства у меня адская головная боль», — фыркнула женщина. «Хотя ладно, зовите. Хочу посмотреть в глаза этому горе-менталисту». И чему только его пять лет в академии учили, б е с т о л о ч ь А ведь из дома вивьерн.